Время действия – следующий день. Место действия – агентство FAN Entertainment. Небольшой зал для презентаций и совещаний в расширенном составе. За длинным столом с двух сторон сидит в полном составе группа Корона в количестве шести человек. При макияже, но в своих обычных повседневных одеждах. Общаются между собой в ожидании главы агентства. «Интересно, – говорит Ин Джон, – зачем президент Сан Хён хочет нас видеть? «Может, решил нас как-то отметить? Отпуск, например, дать?» У Сон Йон удивленно приподнимаются брови. «Отпуск?» – переспрашивает она. «Когда едва только завершился промоушен?» «О да!» – стонет Ин Джон, оседая на стуле и опуская плечи. «Я знаю, что я фантазерка, но я так устала! Особенно за эти последние месяцы! Эти хейтеры со своими гнусными комментариями! Я столько нервничала из-за них!» из-за этих слухов, что президент хочет кого-то из нас заменить, хоть бы два денечка отдохнуть в тишине, одной. Да, соглашаясь, кивает Джи Хён, хоть бы денек. На несколько секунд в помещении устанавливается тишина. Девушки думают об отпуске. Ну, а все-таки, снова подает голос Ин Джон, зачем нас тут собрали? Может, президент сообщит о зарубежном турне? В Японию, например. Джихён надувает щеки и звучно выдыхает. «Пфф, а чего?» – поворачивается к ней Ин Джон. «По-моему, очень подходящий момент для этого. Промоушен был удачным, наш сахар в топах чартов». «Без сахара», – мягко поправляет ее Син «Ну, без сахара», – не спорит с ней Ин Джон. «В сети фанаты пишут «сахар короны», – поэтому я так сказала». «Фанаты что угодно напишут», – опять мягко говорит Син Йон. Не стоит бездумно за ними повторять. «Но мы же тут все свои», – не понимает сути претензий инжон «Чего ты?» «Забудешься и где-нибудь повторишь», – объясняет Сун «Будет праздник антифанатам. Напишут, что мы не знаем, о чем поем». Ын задумывается, но ничего на это не возражает. В тишине проходит несколько минут. Наконец, дверь в зал открывается, и в нее входит Сун в сопровождении Юнми в форме школы Кирин. Следом за ними входит менеджер группы «Корона». Девушки встают из-за стола и, кланяясь, приветствуют президента и менеджера. Юнми кланяется, здороваясь с группой. «Садитесь!» Поздоровавшись в ответ, приглашает Цинхён и садится сам на президентское место во главе стола. «Рад вас видеть всех здоровыми и красивыми!» говорит он, поочередно оглядывая участниц. Девушки кокетливо улыбаются бросая при этом удивленные взгляды на юнми усаженную президентом рядом с собою, но никак им не представленную. юнми отвечает им такими же удивленными взглядами. «Итак», — говорит Сан Хён, закончив с приветствиями, «времени мало, сразу перейдем к делу. Хочу поблагодарить группу за отличную работу. То, что работа сделана на отлично, за это говорят высокие места во всех чартах». Девушки за столом радостно улыбаются. Менеджер кивает. «Но расслабляться не стоит», – говорит президент. «За всяким успехом может последовать неудача, даже если для нее нет объективных причин». Корона грустнеет, вспомнив свою недавнюю черную полосу в карьере. «Я тщательно все обдумал», – после небольшой печальной паузы, – веско произносит президент. «Все сделанные движения и их результаты». Обдумал и решил добавить в вашу группу еще одну участницу. Президент поворачивается и указывает рукой на Юнми. «Вот», — говорит он, — «знакомьтесь, новая участница группы Корона, Пак Юнми». Шесть пар распахнутых в удивлении глаз, третвейших челюсти и... тишина. Президент Сэнхён наслаждается произведенным эффектом. Итак, выдержав паузу, произносит он, кладя руки с переплетенными пальцами перед собою на стол. Давайте я вас познакомлю и обсудим вашу дальнейшую совместную деятельность. Внезапно президент меняется в лице и замирает, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Его лоб покрывается испариной. «Погодите», – произносит он, быстро встает со своего места и устремляется к двери. «Я сейчас», – бросает он через плечо, – «я вернусь». «Вы тут познакомьтесь пока сами». Дверь за президентом захлопывается, в комнате наступает тишина. Шесть пар глаз, посмотрев на закрывшуюся дверь, начинают перемещаться в пространстве и, совершив короткое путешествие, разом упираются в Юнми. Та, оказавшись под прицелом шести оценивающих взглядов, немного втягивает голову в плечи и, чуть опустив ее, набычившись, шипит себе под нос по-русски. Здрасте. Время действия. Этот же день, несколько позже. Место действия – гримерная. В гримерную входят участницы группы «Корона», намереваясь начать подготовку к вечернему выступлению. «Только подумать! Школьница!» – восклицает Ин Джон, ставя сумку на столик перед зеркалом и, видимо, продолжая начатый ранее разговор. «Мы что, так не скопали «Искерин!» – уточняет Сун Ён. «Ну и что, что Искерин?» – возражает Ин Джон. «Что мы с ней будем делать? Зачем она нам?» Это же всю прошлую хореографию придется переделывать. Всю! И ради чего?» Сон Йон пожимает плечами. «Думаю, президент Сен Хён хотел это объяснить, но неполадки с его желудком не дали ему это сделать». Йон Джон кивает. «Наверное», – говорит она и опять недоумевает. «Но школьница!» «Она сказала, что трене всего меньше полугода. У нее наверняка слабая практика. Как она будет с ней танцевать?» вот ты ее и научишь говорит джехон проходя к своему месту ты ведь главный танцор я изумляется инэнд джон ну а кто отвечает джехон садясь в кресло и смотря в зеркало не я же не буду я ей учить возмущенно восклицает иннджон почему интересуется джехон разглядывая свое отражение она мне не нравится отвечает ей инжн мало ли кому что не нравится философски произносит джихион не отрываясь от зеркала президент санхон назначил дату официального представления нового участника группы так что джехион делает паузу и пожимает плечами учить тебе ее не переучить заканчивает она свою мысль а мне показалось что она не очень рада что будет работать с нами говорит сонньон расчесывая волосы и тоже смотря в зеркало «Да, мне тоже так показалось», – кивнув, соглашается Кюри, еще одна участница группы. «Радости я у нее не заметила». «Борам, а ты чего молчишь?» – спрашивает Инджон, молчавшую до этого девушку. «Как тебе показалось новенькая?» «Она толстая», – подумав, отвечает Борам. «Ей нужно будет похудеть, чтобы соответствовать стандартам». «Вот», – восклицает Инджон, – «она еще и жирная». «Она еще подросток», – возражает Суньон. Это возрастное, это проходит. «Какой еще подросток?» – не соглашается с ней Юн «Ей уже 18». «Жаль, конечно», – говорит Сун что первое знакомство вышло таким скомканным. Юнми много о себе не рассказала, а президент Сан Хён не смог. Нужно будет посмотреть досье на нее, которое соберут наши фанаты. «Думаю, трех дней после дебюта им на это хватит. А пока можно расспросить менеджера Кима». «Наверняка он знает то, что фанаты никогда не узнают». «Так ты что?» – не понимает Эн Джон. «Ты не против нее?» «Как я понимаю, вопрос с президентом решен», – отвечает ей Сун Йон. «Будешь с ним спорить?» – Эн Джон задумывается над вопросом. «Ну, раз президент Сен Хион хочет», – задумчиво говорит она. «Но это совсем не значит, что она должна прийти на все готовенькое. Мы, можно сказать, зубами выгрызали свое место под солнцем» она даже полгода треней не была. Нужно относиться к ней со всей строгостью. Президент сразу увидит, что она не справляется и уберет ее из нашей группы. Как, вы согласны со мной? Подождите, говорит Кюри. Так она еще с нами, значит, жить будет? С тобой, говорит Инджон. Ведь ты же живешь в комнате одна. Пх, не люблю тесноту. Я согласна. Давайте будем строги с новенькой. Кто за? Все за. Раздаются дружные голоса.